Он заметался по поляне, с жадной неряшливостью вырывая грибы из земли и швыряя их в корзину, становившуюся все тяжелее. Наконец, ему пришлось оставить неподъемную ношу на середине поляны, рядом с выбеленной солнцем закорючистой корягой, и собирать боровики в свитер, который когда-то ему связала Тоня. Она в ту пору только-только осваивала, как сама любила выражаться, терапию, не рассчитала, и свитер получился слишком длинный, бесформенный, годный лишь для леса и рыбалки. Когда грибы заполняли подол, он подбегал к коряге, сыпал добычу в корзину и снова собирал, собирал, собирал. В одном месте ему вместо боровиков попалась семейка обманчивых молоденьких валуёв. Он рассмеялся и мстительно раздавил притворчиков каблуком. Наконец, на поляне не осталось вроде бы ни одного белого. Внимательно оглядевшись, он опустился возле переполненной корзины. Потом, сминая отсветший зверобой, лег на спину и долго наблюдал за плавной жизнью облаков. Высоко-высоко в небе метались, совершая немыслимые зигзаги, птицы, похожие отсюда с земли на крошечных мошек. Он долго с завистью следил за их горним полетом, пока не догадался, что на самом деле это и есть какие-то мошки, крутящиеся всего в двух метрах от его лица. А догадавшись, рассмеялся такому вот философическому обману зрения. Внезапно ему пришло в голову, что если оставить несорванным хотя бы один боровик и дать ему время, из него может вырасти грибной царь. Он вскочил и еще раз пристально обошел поляну. Увы, Все было собрано подчистую. Ну и ладно. Во-первых, вряд ли удастся снова отыскать это удивительное место. А во-вторых, даже если оно и отыщется, где гарантия, что кто-нибудь не найдет оставленный на вырез боровик раньше? И тогда грибной царь попадется случайному лесному прохожему. Он кряхтя поднял тяжеленную корзину. Отрывка самой верхний белый скатился на земь. Подобрав его и стараясь пристроить понадежнее, он вдруг замер в недоумении. Этот последний гриб был точь-в-точь точь похож на самый первый, и не только размером. Та же лоснящаяся темно коричневая шляпка с проеденной, затянутой розоватой кожицей. Та же светло желтая бархатная бухтарма, те же белые, обметанные комочками земли и клочками из слевших листьев, махеровые нити, свисающие с толстой ножки. Он присмотрелся и с тошнотворной отчетливостью понял, что все собранные им грибы абсолютно одинакового размера, цвета и у каждого в одном и том же месте подживший затянувшийся след от слизня. Вдруг ему показалось, будто грибы в корзине еле заметно шевелятся. Пытаясь с сомнительной улыбкой развеять глупое наваждение, он решил изучить поднятый боровик. И с недоумением почувствовал, как тот чуть подрагивает в руке, словно внутри гриба идет какая-то невидимая, мелочная, но очень опасная работа. Он осторожно разломил шляпку и обомлел. Вся мякоть была пронизана сероватыми червоточинами, однако вместо обыкновенных желтых личинок внутри копошились, и свиваясь крошечные черные Годючки, ему даже удалось разглядеть нехорошие узоры на спинках и злобные блестящие бусинки глаз. Одна из тварей загнулась, и, странно увеличившись в размерах, прянула прямо в лицо. Вскрикнув, он отбросил гриб, и, не разбирая дороги, забыв про корзину, побежал сквозь чащу. Ветки хлестали по лицу. Липкая паутина набивалась в глаза, а папоротник, как живой, наворачивался на сапоги. Споткнувшись о корень, похожий на врытую в землю гигантскую крабью суставчатую клешню, он кубарем скатился на дно оврага, а когда встал на четвереньки и попытался выкарабкаться, с ужасом увидел, как по самому дну лесной промоины вместо обычного ручейка медленно струится странный... Слоистый туман. Нет, не туман, а густой, удушающий табачный дым, отдающий почему-то резким запахом женских духов. Ему стало трудно дышать, а грудь пронзила жуткая боль, словно кто-то сначала зажал сердце в железные тиски, а потом с размаху вогнал в него гвоздь. Он рванул на себе свитер и увидел, что множество гадючек, неведомым образом перебравшихся на его тело, уже успели прорыть серые извилистые ходы под левым соском. Он страшно закричал и тотчас проснулся.